Однако невезение в игре продолжалось. Архангел Михаил де Карвальо, закутанный в какую-то простыню и в тюрбани, действовал быстро и решительно. Взяв руки Пиланки в свои, он посмотрел ему в глаза. Пиланки преследует неумолимый враг, которому калабриец когда-то нанес оскорбление и который недавно скончался. Всевидящий архангел сразу его обнаружил. Он стоит у вас за спиной. Все невольно сделали шаг вперед. Даже Максима Салис на всякий случай отошел от двери. Вы говорите, он недавно умер? Да, вы поссорились из-за женщины. В понял что архангел имеет в виду Диоженоса Рибаса, у которого он отбил жену, уже не молодую мулатку со следами былой красоты. Оскорбленный Диоженос угрожал пиланке кинжалом. Хозяин же игорных домов по наущению мулатки, которую муж изводил своей ревностью, велел избить Рибаса шайки наемных бандитов. Выйдя из больницы, Диоженос Рибас куда-то пропал, а Пиланки лишь случайно узнал, что он умер в страшной нищете. Мулатка вскоре надоела пиланки и он обменял ее на 250 карточных колод. Своим сверкающим мечом архангел обратил в бегство Диоженоса, жалкого рогоносца, и взял за это совсем немного, ибо никогда не наживался на горе ближнего, как мы уже говорили. Рогоносец убрался, но невезение в игре лишь усилилось. Доктор Наир Саба, сорокалетняя женщина-врач с университетским дипломом, страшная, как смерть, лечила больных магнетическими пассами. За сходную цену Она немедленно обнаружила, по меньшей мере, шестерых врагов пиланки и тут же всех их уничтожила, заодно вылечив пиланки от язвы двенадцатиперстной кишки, а пропалата от хронического ревматизма. Но невезение в игре она не сломила. 60-летний Дебори, одетый в лохмотье, по мнению Максима, Не стоило и гроша давать. Она утверждала, что уже более 30 лет беременна апокалипсисом. Была постоянно пьяна и постоянно простужена. Дебора обнаружила некую кармазину, старую любовь Пиланки, которую он когда-то безжалостно бросил, поскольку не терпел тощих и некрасивых женщин. Де Боре стоило немалых трудов спровадить эту особу, и удалось это благодаря нескольким глоткам водки, налитой в пузырьки из-под микстуры. Она предложила Пиланке несколько способов угадывать выигрыши в подпольной лотерее. Тем не менее, невезение продолжалось. Единственный, кто отказался от гонорара, был Теобалдо, багдадский принц одетый в белое, высохший восьмидесятилетний старик с пристальным взглядом голубых глаз и добрым лицом. Он не обнаружил ни видимых, ни невидимых врагов. А если и обнаружил, то сохранил это в тайне. Дотронувшись до плеча пиланки, он сказал, «Только маэстро Абсурда может вас спасти. Только он и никто больше». «А где я могу его найти?» Теобалдо, багдадский принц, который уже более 20 лет предвещал конец света, за что его сажали в тюрьму и сумасшедший дом, однако не сломили. Он объявил, «Там, где меньше всего ожидаешь». Сказав это, он закрыл глаза и погрузился в сон. На квартире Зулмиры в полном одиночестве, столь необходимом для мыслителя, Кордоза Эсса обдумывал последние детали своего плана. Он уже назначил встречу с марсианами, среди которых у него были друзья.